Шалом алейхем Райское блаженство. Слышите? Начал свой рассказ молодой еврей со впалой грудью и обвисшими щеками. Порой, говорю, бывает так, что, как говорится, сам на себя беду накличешь. В вагоне, это было как раз после чаепития, было тихо, и пассажиры, благодушно настроенные, что называется, навострили уши. Слегка отхаркавшись, еврей после своего, так сказать, синтенциозного вступления начал. «Ну так то, что я вам сейчас изложу, а вы это таки можете послушать, так, говорю, оно, то есть, случилось со мною, потому что я в те дни был молод и, значит, не имел никакого житейского опыта. Сказать прямо, так я и теперь не могу себя считать мудрецом». Ибо будь я умен, так я бы, как вы говорите, имел деньги. Ведь у кого деньги, тот и умен, и хороший пригож. Не так ли? Так, да. Было это в скорости после моей свадьбы. Как водится, жил я у тестя на хлебах, занимаясь изучением Писания. Должен вам сказать, ведь дело прошлое, что, как и многие молодые люди той поры, я и в трифные, то есть и в светские книжки заглядывал и устраивал это так, что никто об этом не знал. Особенно боялся я тещи. Теща моя, должны вы знать, бой-баба. Она всем домом командует. Сама дела ведет, сама для сыновей невест выбирает, сама для дочерей женихов находит. Все сама. Меня она тоже сама выискала из родомысля. Сам я, слышите, родомысльский. Ну, сидел я, значит над изучением Писания несколько лет. А тут подскочила пора призываться, приписаться к призывному участку. Надобно мне было поэтому, как говорится, потрудиться и съездить в радомысль, чтобы привести свои бумаги в порядок, выхлопотать льготу, получить паспорт и все такое. Был это, можно сказать, мой первый самостоятельный шаг в жизни. Пошел я отыскивать под воду. «Захотел показать, что я уже вполне, как говорится, человек». «Да, ну, нашел мужика, Такие из самого родомысля. Сани зимой было дело широкие, спинка высокая, сена много, ну, сторговался и, должен вам сказать, на лошадь я и внимания не обратил. А она оказалась белой масти». «Белая лошадь», — заметила теща, — «несчастье сулит». Дай бог соврать, но эта поездка гладко не пройдет. Прикуси язык, прерывает ее тесть. И сейчас же начинает каяться, потому что ему от нее, от тещи, значит, сейчас же здорово попало. Но мне он тихо шепнул. «Бабьи рассказни. Стал я собираться в дорогу. Уложил молитвенные принадлежности, печенье, деньги на дорожные расходы, три подушки, Одну под себя, другую за спину, третью на ноги. Стал прощаться. И странное дело. Не могу выговорить. Найти подходящих к случаю выражений. Видали вы что-нибудь подобное? Впрочем, это у меня всегда так. В нужную минуту будто языка лишаюсь. Не знаю, как говорится, с чего начать. А ничего не сказать неприлично. Да и вообще... Оно как-то выходит неловко. Повернуться к людям той самой, извините, частью и без слов, как говорится, ни бэ, ни мэ. Но что делать? Натура уж у меня такая. Ну, распрощался кое-как и поехал. Было это в начале зимы. Снег выпал в том году ранний. Санная дорога дивная. Лошадка, хоть она и белая, но бежит великолепно. Мужик мне попался молчаливый, из тех, которые на всякий вопрос отвечают только э, -э» или «не», а больше ни звука. Выехал я после обеда. Сидеть было удобно, мягко. Лошадка скачет, мужик чмокает губами, саночки мягко скользят, ветер подувает, а снежок сверху падает, кружится и ложится, точно пух. По широкой вольной дороге. На душе хорошо, бесконечно хорошо. Легко, свободно, светло.